открывала возможность беспредельного произвола в отношении широчайших масс жителей советской страны. В феврале 1922 года ВЧК была упразднена, а ее карательные функции в цик возложил на новый орган — государственное политическое управление. ГПУ Народного комиссариата внутренних дел РСФСР НКВД 16 октября 1922 года в ЦИК специальным постановлением предоставил и этому карательному органу ГПУ право внесудебной расправы. Деятели антисоветских политических партий разрешалось заключать в лагеря принудительных работ или высылать. Такие решения принимала коллегия ГПУ, а с 1924 года, после того, как ГПУ стало называться ОГПУ, еще и более узкий состав штатных работников этой организации, так называемое особое совещание ОГПУ (сокращенно ОСО). Практика внесудебных репрессий лишала обвиняемого возможности защиты в суде и снимала с ОГПУ всякую ответственность за ошибки в ходе следствия. Как мы видели, политические заключенные, которых Березин привез в Нагаево в феврале 1932 года, были репрессированы в большинстве именно таким способом, без суда, постановлением коллегии, или ОСО ОГПУ. Однако, как мы тоже отметили, таких заключенных Берзин по прибытии в Нагаево назначил на инженерные должности, то есть явно улучшил их производственные условия. Фактически он дал им возможность не погибнуть от тяжелого физического труда на открытом воздухе. На наш взгляд, здесь проявились определенные противоречия в интересах двух категорий работников ОГПУ. Первые – служащие Центрального аппарата и его подразделений на местах, занимавшиеся поиском классовых врагов и принятием решений об их наказании. Эти работники ОГПУ были заинтересованы в создании картины массового вражеского населения страны. В этом случае работа ОГПУ оказывалась крайне необходимой для функционирования общества и построения социализма. Вторая группа чекистов – те, кому поручалась хозяйственная деятельность, а в качестве рабочей силы им выделялись заключенные, враги, уже выявлены первой группой работников ОГПУ. Берзин, как директор Треста, был заинтересован в первую очередь выполнении хозяйственных задач, поставленных перед Дальстроем. Но вольнонаемных специалистов в достаточном количестве ему не дали. И он, хорошо понимая, что большинство политических заключенных репрессировано без серьезных оснований и не является никакими врагами, посчитал возможным в интересах дела использовать их по специальности. Такой опыт у Берзина, правда, в небольшом объеме, уже был. По специальности он начал использовать заключенных, инженеров и служащих еще на строительстве Вишерского химкомбината. Кое-кто из них – К 1932 году был уже освобожден, и Берзин взял с собой этих проверенных в деле людей в Нагаево. Чтобы не сложилось искаженного представления о заключенных в строе, сразу следует сказать еще и вот о чем. В составе группы заключенных Более половины являлись вовсе не политическими, а уголовниками и осужденными по бытовым статьям. Подобным было соотношение тех и других и на последующих этапах. Таковы были установлены правила и практика функционирования исправительно-трудовых лагерей. Политические содержались вместе с уголовными в общих зонах в одних и тех же бараках или палатках. Для такого решения у карательных органов были веские основания. С помощью уголовного элемента можно было гораздо проще и легче без особых усилий со стороны охраны лагеря держать политических в постоянном страхе перед издевательствами и насилием со стороны уголовников, а, следовательно, легче управлять ими. Правда, эти проблемы еще не стояли перед Берзиным в феврале 1932 года, когда он привез в Нагайво. чуть больше ста заключенных и решил на первых порах обойтись без лагеря. В организационный период вдаль строя остро не хватало не только вольно специалистов, но и обслуживающего персонала. Поэтому уже в марте приказом по тресту несколько заключенных-уголовников – И осужденных по бытовым статьям директор Треста включил в штат Нагаевской больницы и назначил на должности дворника-водовоза-сторожа. Смотри источники и литература. Пункт 37. Такое использование заключенных он практиковал и позже. А одной из причин, по которым Берзин мог обойтись без лагеря в первой неделе после прибытия в Нагаево, была недорешенность организационных вопросов этой особой сферы Дальстроя. Ведь постановление 100 номер 516 вообще обходило эти вопросы. Постановление Политбюро Номер 75 лишь в общих словах поручила Ягоде создать специальный аппарат, то есть лагерь для обслуживания дальстроя. К февралю такой лагерь еще не был создан. Лишь 1 апреля 1932 года заместитель председателя ОГПУ Генрих Григорьевич Егода подписал приказ организовать северо-восточный лагерь ОГПУ с расположением его управления в Среднекане в административном и хозяйственно-финансовом отношении подчинить Севостлаг директору Дальстроя, товарищу Берзину Э.П. контроль и административное руководство СЕВОСЛАГом возложить на ПП ОГПУ по ДВК. В 1932 году в сроки и в количествах, определяемых Дальстроем и сообщаемых ГУЛАГу заранее, не менее чем за месяц, Выделить для вновь формируемого Севостлага 16 тысяч вполне здоровых заключенных с соответствующим количеством административно-хозяйственного лагерного персонала и охраны из заключенных. Укомплектование производить за счет контингента Дальлага ОГПУ. Необходимых все лаго заключенных специалистов выделить тоже из дальлага. Направляемые все в Остлаг ОГПУ заключенные должны быть соответствующим образом одеты, снабжены на весь путь следования предметами довольствия и хозяйственного обихода. а также с ними должны быть направлены их личные дела и все другие необходимые документы. Все расходы, как по перевозке аппарата и заключенных в Севостлаг, так и по дальнейшему их содержанию и обслуживанию на месте, а также по обратной перевозке освобождаемых заключенных относятся на средства Дальстроя. Текущее снабжение Севостлага ОГПУ всеми видами довольствия осуществляется Дальстроем и за его счет. Оплата рабочей силы из заключенных производится Дальстроем-поставкам, существующим для вольных рабочих этого района, за вычетом стоимости их содержания. Смотри «Источники и литература», пункт 38. Этот приказ, ставший доступным исследователем лишь недавно, очень многое проясняет в теме, которую мы пытаемся приоткрыть. Главное, что становится здесь ясным – равноправны отношения Дальстроя и ГУЛАГа в системе ОГПУ. Стереотип, который сложился в сознании миллионов людей, прочитавших «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, определен блестящим заголовком, который писатель дал своей суровой книге. Образ тысяч и тысяч больших и малых островов, отдельных лагерей, объединенных в единую чудовищную систему ГУЛАГ, главного управления лагерей, запечатлелся в сознании каждого читателя благодаря этой гениальной простоте. Однако Даль строй. Со своим Севвостлагом именно об этом говорит приказ Ягоды. Отделен от системы ГУЛАГа. Северо-восточный лагерь подчинен директору Дальстроя, а не ГУЛАГу. Это уже другой, собственно, Дальстроевский лагерный архипелаг, в чем-то похожий на первый но, как увидим, и отличающийся от него».